Будни последних недель. До 4 июля 1918 года в доме особого назначения комендантом был Александр Дмитриевич Авдеев, рабочий слесарь-механик Екатеринбургского завода братьев Злоказовых. Его современники рассказывают, что был он человек добрый и отзывчивый, С заключенными в Ипатьевском доме обращался корректно. Подчиненные ему бойцы охраны, наполовину состоявшие из рабочих того же завода, относились к нему дружественно и с уважением. С воспоминаниями о своем участии в уральских и сибирских событиях несколько раз выступил в советской печати в 20-х годах. Дальнейшая жизнь его была полна напряжения и треволнений, личных, и трудовых, детей не имел, тем увлечение отдавал силы спасению беспризорных Усыновил казахского мальчика из детдома, из Калия, и вырастил его как Николая Дмитриевича Авдеева. Умер больной туберкулезом в 1947 году. Заместителем Авдеева был рабочий того же завода «Мошкин», 4 июля 1918 года Авдеева сменил на посту коменданта Юровский, а место Мошкина занял Никулин. Яков Михайлович Юровский, член партии с 1905 года, по специальности «Часовой мастер», гонимый и преследуемый царской охранкой за революционную деятельность, поселился с семьей в Екатеринбурге в 1912 году. Он и здесь продолжал в подполье активную работу по заданиям партии. В 1917 году в первых рядах сражался на Урале за идеалы социалистической революции за победу советской власти. Яков Михайлович был одним из ближайших соратников своего тезки Свердлова и других ветеранов уральской большевистской организации – Голощокина, Белобородова, Толмачева – Яровского знал, его принимал в Кремле и беседовал с ним после гражданской войны Ленин. Комендантом Дома особого назначения Яровский был назначен, будучи депутатом Уральского совета, товарищем комиссара юстиции Уральской области, членом коллегии областной ЧК. Ответственные посты занимал и в дальнейшем. Различные буржуазные авторы давно распространяют на Западе вымысел, будто он в 30-х годах стал жертвой репрессии и где-то погиб, в чем злорадно усматривают кару Божию за Екатеринбург. В действительности Яровский умер в кремлевской больнице в 1938 году после тяжелой продолжительной болезни. Вопреки инсинуациям Вильтона, Месси, Фрэнклина, Хойера, их американских и западно-германских коллег, обращение с Романовыми в Ипатьевском доме было неизменно корректным и человечным, обеспечения всем необходимым вполне достаточным». В комнатах второго этажа поддерживался, насколько это возможно было в тогдашних условиях, элементарный комфорт. Расписание дня, чередование занятий были в основном оставлены на усмотрение заключенных. Часы для прогулок в саду они выбирали сами. Во внутренний распорядок их жизни комендатура, как правило, не вмешивалась. Имелся постоянный врачебный уход. Алексей обслуживал деревенька, остальных доктор Боткин. По приказу коменданта красноармейцы не раз ходили по городу в поисках священника, приводили в дом, например, священника Старожова, который и устраивал богослужения для заключенных. Мытарство Романовых, расписанное на Западе, плод измышлений. Правда во всем этом менее крупицей. Единственное, что идет от этой крупицы, и Патьев, уже зная, кого поселили в его доме, поскупился на кое-какое имущество для временного пользования семьи бывшего монарха, почему и не доставало в первые дни посуды и белья. Но вскоре все необходимое, включая дополнительные кровати, было комендатурой доставлено в дом. Николай в первый же день отмечает в дневнике «Дом хороший, чистый». Иногда проговариваются на этот счет советологи – Дом был в полном порядке, пишет Харкаев, питались они в общем неплохо, а временами даже хорошо. При этом следует учесть продовольственные трудности того времени. Из лучшей в городе столовой заключенным ежедневно доставлялись обеды, обычные из нескольких блюд. Мясные супы, жаркое, котлеты, компоты и так далее. При слуге был выдан примус, на котором пищу можно было подогревать. Вначале это делал поваренок Седнев, а по приезде из Тобольска повар Харитонов когда в мае столовую на несколько дней закрыли, обслуживала Романовых кухня Екатеринбургской партийной коммуны. Вопреки тому, что утверждает господин Хойер, комендатура не запрещала закупку дополнительного продовольствия для Романовых на городском рынке на их собственные средства, допускались неограниченные приношения Романовым из окрестных монастырей, систематически доставлялись им в частности из Новотихвинского женского монастыря масло, сливки, молоко, колбасы, свежие овощи, редис, огурцы, молодой картофель и так далее. Монахи с продуктами караульные не гнали от дома, как изображает Хоев, а зачастую сами передавали им просьбы от заключенных, например, Авдеев, которого Николаев в дневнике называл своим врагом не раз передавал монашкам его просьбу принести табак, в то время остро-дефицитный, что они и выполняли. Впрочем, вот строки самого Николая. «Еда была отличная и обильная, поспевала вовремя». «Еда была обильная, как все это время, и поспевала в свое время». Можно лишь присоединиться к выводу одного из заокеанских авторов Александрова. Рискуя повториться, мы должны снова отметить, насколько более благоприятными были эти условия в сравнении с теми, в которые попадали когда-то поборники свободы, заточенные в Шлиссельбург. До самой последней своей минуты Романовы не подвергались дурному обращению. Конечно, при желании можно было найти повод для капризов, даже для скандала. Это Александра Федоровна позволяла себе не раз Ее истерика перед Дедковским с первых минут в Ипатьевском доме лишь один из таких случаев. Еще эпизод из той же серии. Она заявляет Авдееву и Украинцеву, что слишком мало слуг взяли в дом, требует, чтобы пустили в дом прибывших с Тобольской второй группой. Комендатура отказывает. Как обычно, Александра Федоровна в возбуждении переходит с русского ломаного языка на английский, при этом обращается в сторону Боткина, который должен переводить то, что она кричит. Оказавшись между двух огней, доктор повторяет одно. Александра Федоровна протестует. Она требует к себе председателя областного исполнительного комитета, требует передать ее протесту в Москву. Является в качестве представителя совета «Войков». Он готов выслушать претензии. Рассчитывая, по-видимому, что Войков не знает английского языка, Александра Федоровна при его появлении начала кричать, топать ногами и наступать на доктора Боткина, пятившегося от ее наступления. Все ее крики были, конечно, по нашему адресу, пишет Авдеев. Тогда Войков остановил ее и спокойным тоном попросил доктора Боткина передать бывшей царице, чтобы она не забывала, что находится под арестом и была бы в выражениях более корректна, изложила бы коротко сущность жалобы и не задерживала бы его. Он очень занятый человек и не хочет слушать ее истерические крики. После этого доктор Боткин приступил к изложению ее жалобы. Заключалась жалоба в том, чтобы были возвращены все ее слуги, и во всяком случае не меньше 30 человек. Если областной исполнительный комитет не удовлетворит ее просьбу, она попросит передать ее жалобу в Москву Ленину. Войков сказал, что слуг им не прибавит, потому что в этом нет надобности, а жалобу, если она желает, он может передать в Москву, только пусть она изложит в письменной форме, на чем и кончился инцидент». Каприза ее грубы, игра в мученичество примитивна и лишена достоинства. Иногда она демонстрирует нечто вроде голодовки, встает из-за стола, не притронувшись к еде. Поваренок Седнев уносит на кухню любимые ею макароны, приготовленные по ее вкусу. Этими выходками она надолго обеспечила своим западным биографам возможность рисовать трагический облик великомученицы, которую Россия якобы сделала козлом отпущения за все свои исторические упущения и неудачи. Но даже кое-кому из сочувствующих Александре Федоровне претит ее поведение. Надо признать, что в те дни ее личных испытаний она мало что обнаружила в себе от русской императрицы. Она своим поведением скорее напоминала супругу прусского генерала, постоянно изводящую окружающих в сознании своего значения. Еще не раз Войкову приходилось навещать особняк по служебным обстоятельствам. Однажды он встретил бывшего царя, спускавшегося на первый этаж. Слегка поклонившись, Николай спросил, не может ли господин комиссар объяснить причины, по которым ему не разрешили пилить дрова во дворе. В Тобольске, продолжал он, я пилил кругляк во дворе дома вместе с дочерью Марией. Препятствий со стороны новых властей не было. Я позволю себе спросить, разве здесь другие условия? Да, в Екатеринбурге другие условия, ответил Войков. Для арестованных установлен более строгий режим. Позвольте, господин комиссар, я не вижу оснований для отказа. Опасения властей напрасны. «Я не собираюсь сбежать из-под стражи. Это было бы невозможно. Здесь охрана из рабочих и крестьян». Подошла бывшая царица, бросила на Войкова злобный взгляд, взяла мужа под руку и сказала ему, «Уйдем, Ники, эти варвары ничего не понимают». «Мадам без оскорблений», — ответил Войков, — Она злится на Бойкова за то, что он, а точнее президиум Уральского совета, отказался допустить в особняк больше слуг. Теперь, к ее негодованию, часть домашней работы для семьи выполняют иногда ее дочери. Например, несколько раз сами испекли хлеб, белье для себя постирали. Дочери учатся у Харитонова готовить и по вечерам месят муку, а по утрам пекут и хлеб, записывает Николай. Его комментарий несколько ироничен, недурно. «Со стиркой поначалу были затруднения», — вспоминает Авдеев. «Привыкли они менять свое белье ежедневно, а нам надо было всю эту массу белья тщательно просмотреть, прежде чем сдать прачкам. Для этого не было ни времени, ни людей». Согласовали мы этот вопрос с товарищем Белобородовым и предложили заняться этим делом самим дочерям бывшего царя вместе с Демидовой. Делать-то им было нечего, не мешало немножко поучиться работе хотя бы на себя» отгородили им на кухне место для прачечной. Бывшие великие княжны обратились ко мне, чтобы им достать печатную инструкцию по стирке белья. Конечно, книжки, как стирать белье, нам негде было достать. Нас выручил один старик-кузнец с фабрики Злоказова, товарищ Андреев. Он вызвался проинструктировать их. И действительно, после оборудования прачечной товарищ Андреев оказался хорошим преподавателем, и дело со стиркой наладилось. Никто не сказал бы, и прежде других, сами бывшие принцессы, что эта работа пошла им во вред. Напротив, в однообразные их будни вошла какая-то самодеятельность, которую они восприняли как развлечение. Она же дала им пусть слабенькое представление о труде. Вообще же они выглядели в Ипачевском доме здоровыми и оживленными, как, впрочем, и их отец. По виду его, свидетельствовал бывший комендант Авдеев, никак нельзя было бы сказать, что он арестованный. Так непринужденно, весело он себя держал. Доктор Боткин говорил, что Николай Александрович вообще никогда не был таким полным, как во время своего Екатеринбургского заключения. Да и по другим, включая белоэмигрантские описаниям, Как и на сохранившихся екатеринбургских фотоснимках тех дней, Николай и его дочери меньше всего похожи на больных или изможденных, или хотя бы усталых. Бывший император был по внешнему виду всегда спокоен, ежедневно выходил с детьми гулять в сад, приводит Соколов показания бывшего бойца охраны Медведева. Он по виду был здоров и не старел, седых волос у него не было. Александра Федоровна же начинала сидеть и была худощава. Она в сад не выходила никогда, только на крыльцо. Иногда на крыльце сидела возле сына. Дети вели себя обыкновенно и улыбались при встречах с караульными. Разговаривать с ними запрещалось». Неоспоримо во всяком случае, что за время их заключения в Ипатьевском доме никакого издевательства над царем и его семейством не делалось, и никаких оскорблений и дерзостей не допускалось. Глава семьи держался непринужденно, просто, спрашивал всех, кого хотел, обо всем, что его интересовало. Содержательную беседу завязывает как-то с Авдеевым. Он спросил меня, кто такие большевики». Я сказал ему, что пять большевиков-депутатов Четвертой Государственной Думы были им сосланы в Сибирь, так что он должен знать, что за люди-большевики. На что он ответил, что это делали его министры, часто без его ведома. Тогда я его спросил, как же он не знал, что делали министры, когда 9 января 1905 года расстреливали рабочих перед его дворцом, перед его глазами, Он обратился ко мне по имени и отчеству и сказал, вот вы не поверите, может быть. А я эту историю узнал только уже после подавления восстания питерских рабочих. Мирное шествие к зимнему в пятом году он и в восемнадцатом году все еще называл восстанием. Я ему ответил, что этому, конечно, не только я, не поверит ни один мальчишка из рабочей семьи. Караульного Медведева однажды спрашивает, ну как идут дела, как война, куда ведут войско. Вышел он на прогулку с дочерью Марией. У края садика сидят на скамье заместитель коменданта украинцев и воробьев, дежурный член исполкома совета, ответственный редактор газеты «Уральский рабочий». Каждые сутки в доме особого назначения дежурил кто-нибудь из членов исполкома. Подсел к ним доктор Бобкин. Николай с дочерью, — пишет далее Авдеев, — стали ходить по саду и с конца в конец. Ходил он молча, сосредоточенно глядя себе под ноги, изредка перекидываясь словом с Марией. Зато Боткин приставал ко мне со всякими расспросами. «Нас всех очень интересует, — сказал Боткин, — как долго нас будут держать в Екатеринбурге. Этого я не знаю. А от кого это зависит? От правительства, конечно». Николай не принимал участия в разговоре но, не переставая мерить солдатскими шагами дорожку, внимательно к нему прислушивался. Вдруг он круто повернулся и остановился перед нами. «Скажите, пожалуйста, Белобородов еврей?» Пораженный нелепостью и неожиданностью вопроса, я не сразу нашелся, что ответить. «Он на меня производит впечатление русского?» — продолжал Николай. «Он русский есть». «Как же он тогда состоит председателем областного совета?» Недоумевающе протянул бывший царь. Оказывается, он был убежден, что во главе советских органов стоят только большевики-евреи. У меня не было никакой охоты читать бывшему царю уроки политической грамоты и разъяснять ему отличия национальной политики советской власти от его собственной, я не совсем вежливо оборвал разговор». Скажите лучше, нет ли у вас каких-либо заявлений или жалоб? чего же и не пожаловаться? К примеру, расход белья большой, а стирка приостановилась. Из дома никто ее не берет? Дочери не справляются. Впрочем, это может быть и не первостепенный вопрос, тем более, что дежурный член из совета обещает вмешаться и помочь. Его больше интересует иное. И он спрашивает Воробьева, «Скажите, пожалуйста, каковы сейчас отношения России с Германией?» «Читайте газеты», — сказал я ему. «Там все напечатано, что вас интересует». «Да мы уже две недели никаких газет не видели». «Не знаю даже, какие газеты у вас в Екатеринбурге выходят. У нас издаются две газеты — уральские рабочие и «Советское известие». «Партийная» — это что? Что, большевики издают?» «Да, большевики». «А как бы устроить, чтобы я мог эту газету получать?» «А очень просто. Взять и подписаться на газету. Будете получать ее через коменданта. Как же мне подписаться? Я редактор этой газеты. Дайте мне денег, я сам для вас выпишу газету». Николай деловито осведомился, сколько стоит на месяц уральский рабочий, и тут же в саду вручил мне подписную плату. Эпизод с наследником, записанный Авдеевым. Однажды Алексей услыхал, что красногвардейцы поют песню. Спросил меня, знаю ли я эту песню, и, получив утвердительный ответ, попросил написать ему текст, так как очень понравился мотив. Я объяснил ему, что это революционная песня. Присутствовавшая здесь же Анастасия начала говорить что-то Алексею по-английски. Вскоре сборник революционных песен, гимнов, стихов был в руках Алексея но воспользоваться сборником ему, кажется, не пришлось. Когда я спросил через некоторое время, читает ли он песни, то получил ответ, что песни читает мама. Было ясно, что сборник мой угодил в камин. Конечно, они в Екатеринбурге популярны. Известности им не занимать. По-прежнему Николай записывает в дневник «Все до мелочей», Когда мы вышли гулять, все свободные солдаты тоже пришли в садик смотреть на нас. Вторично вышли гулять около четырех часов. Какая-то старуха, а затем мальчик, лезли к забору смотреть на нас через щель. Их всячески отгоняли, но все при этом смеялись. Гуляли и сидели в садике. Алекс стригла мне волосы. Вечером электрическое освещение пошаливало, пока Седнев исправил его, играли в «Безик» при свете агарка в банке. Перед чаем снова увлекались в трик-трак. Из дежурной комнаты раздавались звуки пения и игры на рояле, который был на днях туда перетащен из залы. Настроение караульных очень веселое и предупредительное. Может быть, не всегда веселая, но, во всяком случае, постоянно предупредительная, вплоть до организации в Доме богослужений. Вполне бодро отметили свои дни рождения. Александре Федоровне исполнилось 46 лет, Николаю 50. В дневнике запись. Дожил до 50 лет. Даже самому странно. Погода стояла чудная, как на заказ В одиннадцать с половиной часов батюшка с диаконом отслужили молебен, днем посидели в саду, греясь на теплом солнышке.